Глава 17 Эффект превосходит мои ожидания. Кто-то скрикивает, другие роняют бокалы с вином, и те разлетаются по полу с музыкальным звоном. Двое раздумывают, не упасли в обморок. Все просто потрясены. Свершилось. Плутар Хевенсби обратил на меня внимание. Какой пристальный взгляд. Между пальцами растекается сок от персика, раздавленного в руке. Наконец главный распорядитель, откашлявшись, произносит. «Можете идти, мисс Эвердин». Отвечаю любезным кивком, разворачиваюсь, а напоследок, не удержавшись от соблазна, швыряю через плечо банку с ягодным соком. Слышно, как она ударяет по манекену, расплескивая остатки багровой жижи. Еще пара бокалов со звоном падает на пол. Щель между съезжающимися дверями лифта Я успеваю заметить в зале окаменевшие фигуры распорядителей. В голове проносится, ну что, удивило? Да, это был необдуманный и опасный шаг, и за него, без сомнения, десять раз придется платить. Но прямо сейчас мне так хорошо, аж мурашки по коже. Хочу найти Хаймитча и немедленно все ему выложить, однако поблизости никого нет. Наверное, готовится к ужину, да и мне не мешает помыться. Тем более этот сок на руках. Стоя под струями душа, я начинаю сомневаться в мудрости своего поступка. Прежде чем действовать, нужно было спросить себя, как это поможет Питу. Прямо сейчас никак. Все происходящее на тренировках охраняется режимом высшей секретности. Поэтому не имеет смысла меня примерно наказывать. Ведь ни одна душа не узнает за что. В прошлом году моя дерзость даже была вознаграждена. Впрочем, как можно сравнивать? Если распорядители всерьез разозлятся и захотят покарать меня на арене, Пит попадет под удар одним из первых. Может, не стоило так торопиться? И все же не могу сказать, чтобы я сожалела о сделанном. Когда все собираются к ужину, пальцы Пита еще покрыты пятнами краски, хотя его волосы не успели высохнуть после душа. Значит, он все-таки что-то маскировал. Как только нам подают суп, Хаймич решает заговорить о том, что теперь у всех на уме. Ну и как прошли ваши показы? Мы с Питом обмениваемся взглядами. Ты первый. от чего то я не спешу облекать слова свой подвиг. В тишине банкетного зала он кажется чересчур вызывающим. Похоже, это было нечто, я потом сорок минут ожидала вызова. По-моему, Пит испытывает такие же терзания. «Ну, я занялся маскировкой, как ты предложила китнес Он запинается. «Вернее, не совсем маскировкой. То есть краски мне пригодились?» «Для чего?» — осведомляется порция. Мне вспоминается резкий запах чистящего средства, ударивший в ноздри на входе в тренировочный зал. Стревоженные лица распорядителей. мат, передвинутый на середину. Может, под ним решили спрятать то, что не удалось отмыть, «Ты написал картину, да?» «Видела?» — скидывается Пит. «Нет, но распорядители от души постарались ее закрыть». «Все правильно», — безразлично бросает Эфи. «Трибут не должен знать о поступках будущего соперника». «А что ты нарисовал?» У нее как-то странно поблескивают глаза. «Портрет Китнис?» «Меня даже разбирает досада». «С какой радости, Эфи!» Например, чтобы показать, что будет любой ценой защищать тебя. Зрители в Капитолии другого и не ждут. Разве он не вызвался добровольцем, лишь бы пойти на арену с тобой?» Произносит она, как ни в чем не бывало. «Вообще-то, — вмешивается Пит, — я написал портрет Руты, после того, как Китнис украсила ее тело цветами. Некоторое время все молча переваривают услышанное. «Ну и чего ты хотел добиться?» Очень уж сдержанным тоном интересуется ментор. Не знаю. Пусть хотя бы на миг осознают, ведь это они убили маленькую девочку. Кошмар. Голос Эфи дрожит от подступающих слез. Что за мысли? Разве так можно, Пит? Ни в коем случае. Ты только навлечешь беду на себя и титнец. Вынужден согласиться, садит Хемич. Цены и порции не говорят ни слова, но лица у них чрезвычайно серьезные. Разумеется, они правы, мне тоже не по себе, и все-таки здорово он передумал. Кажется, сейчас не самое подходящее время упоминать, что я повесила манекен и написала на нем имя Сенеки Крейна. Срывается у меня с языка. С минуту никто не верит своим ушам, а потом на мою голову обрушивается неодобрение, равное по весу тонне кирпичей. «Ты повесила сынеку Крейна?» — выдает сына. «Ну да». Хвастала своими способностями вязать узлы, и он как-то сам собой очутился в петле. «Ох, Китнис!» — приглушенно вздыхает Эфи. «Как ты вообще обо всем узнала?» «Разве это секрет?» — бросаю я. Президент снова не делал тайны из его казни. По-моему, даже был рад, что я в курсе. Она поднимается из-за стола, прижав салфетку к лицу, и уходит. Ну вот, теперь и Эфи расстроилась. Надо было солгать, будто я стреляла из лука, словно пай-девочка. Можно подумать, мы с тобой сговорились, еле заметно улыбается Пит. А разве нет, осведомляется порция, надавив пальцами на закрытые веки, будто бы от слишком яркого света. — Нет, никто из нас до последнего не представлял, чем займется на индивидуальном показе. Я смотрю на Пита с какой-то новой признательностью. — Ты знаешь что, Хаймич? — подает он голос. — Мы решили обойтись без союзников на арене. — Вот и отлично, — садит Ментор. — Не хватало еще, чтобы мои старые приятели гибли там из-за вашей непробиваемой глупости. — Мы так и подумали, — отвечаю я. Остаток ужина проходит в молчании, когда мы встаем, чтобы удалиться в гостиную, сына приобнимает меня. Идем поглядим результаты показов, усаживаемся вокруг телевизора. Эфи с заплаканными глазами присоединяется к нам. На экране мелькают лица трибутов, дистрикт за дистриктом, и под каждым снимком набранные очки в пределах от 1 до 12. «А ноль еще никогда не давали?» – интересуюсь я. «Все однажды случается в первый раз», — отзывается Цина. «И оказывается совершенно прав, потому что мы с Питом получаем подюжины, впервые в истории голодных игр. Впрочем, никто не спешит обрадоваться». «Зачем они это сделали?» — выпаливаю я. «Чтобы другим игрокам не осталось ничего другого, как прикончить вас», — ровным голосом поясняет Хаймич. «Идите спать, глаза бы мои на вас не глядели». Пит молча провожает меня до дверей и хочет уже попрощаться, но я обвиваю его руками, прижавшись лицом к могучей груди. Теплые ладони скользят вверх по спине, и он зарывается лицом в мои волосы. «Прости, если я все испортила», — вырывается у меня. «Не больше моего», — отвечает он. «Кстати, для чего ты это затеяла?» «Сама не знаю». Может, хотела им показать, что я не просто пешка в руках капитолии. Пит усмехается. Наверняка вспомнил ночь накануне последних голодных игр. Мы были на крыше, оба не в силах заснуть, и он сказал что-то в этом роде. Тогда до меня не дошло, о чем речь, а теперь доходит. «Мне это знакомо», — кивает Пит. «Не то, чтобы я уже сдался. То есть мы опять сделаем все, чтобы ты выжил. Но, положа руку на сердце... Положа руку на сердце, ты сейчас думаешь, президент Сноу отыщет способ разделаться с нами, даже если мы победим. Да, это приходило мне на ум, признается он. И мне тоже приходило, не раз и не два. Но что, если обречена только я, а для Пита еще осталась надежда? В конце концов, кто вытащил те злосчастные ягоды? Зрители не усомнились, что им тогда двигала одна лишь любовь. Может быть, президент пожелает сохранить его, уничтоженного с разбитым сердцем, как живой пример в назидание прочим. По крайней мере, ведь все поймут, что мы не сдались без борьбы, говорит Пит. Поймут, конечно, киваю я. И в первый раз личное горе, охватившее меня с той минуты, как объявили квартальную бойню, Отступает на задний план, мысли вдруг возвращаются к старику из одиннадцатого, го застреленному на глазах у толпы, к Бонни и твилл к восстаниям, о которых почти ничего неизвестно. В самом деле все дистрикты будут пристально наблюдать, как я отреагирую на смертный приговор, на эту последнюю жестокость президента снова. Буду ждать знака, не напрасны ли их труды, их терзания если я до последнего вздоха продолжу борьбу. Капитолий убьет мое тело, но не душу. Лучшего способа вдохновить мятежников и не придумает. Красота затеи еще и в том, что спасти другого участника ценой собственной смерти само по себе акт неповиновения, отказ выступать на арене по навязанным сверху правилам. И ведь как ловко он совпадает с легендой, придуманной для публики. Да если уцелеет Пит, восстание только выиграет. Мертвое я принесу больше пользы. Меня провозгласят мученицы за правое дело, мое лицо будет красоваться на знаменах. Людей это подстегнет куда сильнее, нежели все, что я сделала бы при жизни. Тогда как Пит нужен всем, даже с разбитым сердцем. Уж он-то сумеет переплавить свою боль в слова, от которых мятежники возродятся. Если бы он только знал мои мысли, наверное, взорвался бы. Поэтому я просто спрашиваю. Итак, нам осталось несколько дней. Чем займемся? Я хочу одного, произносит Пит, как можно больше времени провести с тобой. Тогда заходи. Я увлекаю его в свою комнату. Какая необыкновенная роскошь снова спать вместе. Я и не подозревала, как сильно изголодалась по человеческой ласке, по этому ощущению близости посреди темноты. Зачем? Ну зачем нужно было запираться в прошлые ночи? Окутанная теплом, я погружаюсь в сон, а когда открываю глаза, за окнами уже светлый день. «Ни одного кошмара», — говорит Пит. «Ни одного», — подтверждаю я. А у тебя тоже. Я и забыл, что это такое спать по ночам. Мы продолжаем лежать и не спешим устремляться навстречу новому дню. Завтра вечером телеинтервью, так что сегодня нам предстоит выслушать уйму наставлений. Каблук повыше, ухмылки посаркастичнее. Думается, мне. Но тут появляется рыжеволосая безгласая девушка и приносит записку от Эпи. дескат если судить по туру победителей... Мы вполне справимся без ее с Хаймичем В общем, назначенная на сегодня встреча отменяется. Серьезно? Пит отбирает записку и перечитывает собственными глазами. Понимая, что это значит, мы целый день можем делать все, что душе угодно. Жаль, никуда нельзя пойти, — говорю я с тоской. Кто сказал «никуда»? — возражает он. Крыша. Заказав побольше еды, Мы берем с собой тёплые одеяла и отправляемся на пикник. Пикник длиной с утра до вечера в цветочном саду, среди звенящих на ветру музыкальных подвесок. Мы едим, загораем на солнышке, сорвав несколько виноградных лос. Я вспоминаю недавно полученные навыки и вяжу сети. Пит рисует меня, потом мы придумываем игру. Один запускает яблоко в силовое поле вокруг нашей крыши а другой ловит. Никто нас не беспокоит, смеркается. Я лежу, опустив голову на колени своему напарнику и лениво плету венки. А он перебирает мои волосы, притворяясь, будто повторяет какой-то узел. И вдруг его пальцы замирают. В чем дело, интересуюсь я. Вот бы растянуть этот день навечно, так, чтобы никогда не кончался. Обычно подобные замечания с его стороны — Намеки на неувидающую любовь и все в этом роде рождают во мне чувство вины. Но сейчас мне так тепло и спокойно, так не хочется волноваться о будущем, что я позволяю словечку «да» слететь с языка. «Разрешаешь?» — по голосу слышно он улыбается. «Разрешаю». Его ловкие руки вновь принимаются перебирать мои волосы, и меня начинает клонить ко сну. Но когда над капиталистским горизонтом разгорается оранжево-желтое зарево, я просыпаюсь от осторожного прикосновения. Я подумал, тебе захочется на это взглянуть, — извиняется Пит. Спасибо, — выдыхаю я. Сколько еще в моей жизни будет закатов? Можно по пальцам пересчитать. Каждый из них — событие, которое лучше не пропускать. К ужину мы не спускаемся, и никто за нами не присылает. Я даже рад, — произносит Пит, — устал видеть вокруг несчастные лица. Все то и дело плачут, а Хримич Можно не продолжать, и так все ясно. Мы остаемся на крыше до самой ночи, а потом незаметно прокрадываемся ко мне. Так никого и не повстречал. На утро меня будет команда подготовки. Увидев нас, мирно спящих в обнимку, Октавия не выдерживает и немедленно ударяется в слезы. Помни, что сказал сына, жестко бросает венья. Она кивает и, всхлипывая, выходит из комнаты. Пита ждет собственная команда подготовки, так что я остаюсь в компании «Флавия» с «Веньей». Их обычная болтовня сегодня не клеится, звучат разве что дежурные рабочие фразы или просьбы ко мне поднять подбородок. Близится время обеда, когда что-то капает мне на плечо. Поднимаю глаза оказывается, Флавий, стрижок мои волосы, в тихомолку заливает слезами. Веня пристально смотрит на него. Парикмахер бережно кладет на стол ножницы и тоже выходит. И вот уже нас всего двое. Веня держится очень прямо и так бледна, что ее татушки готовы осыпаться с кожи. Проворные пальцы работают за троих. Завершают прическу, раскраску и маникюр. Все это время она избегает моего взгляда. И лишь с появлением сыны на прощание берет меня за руки, смотрит прямо в глаза и говорит, «Наша команда хочет, чтобы ты знала. Мы почитали за честь помогать тебе выглядеть на все сто». Вот так мои глупенькие, пустые, привязчивые любимцы-зверушки, помешанные на перьях и вечеринках, почти разбивают мне сердце своим последним прости. Судя по этим словам, всем ясно, что я уже не вернусь. Интересно, хоть кто-нибудь этого не знает?» Проносится у меня в голове. Смотрю на сыну, уж он-то все понимает, но держит слово. По крайней мере, с его стороны можно не опасаться слез. «Ладно, что я сегодня надену?» «Особый заказ президента Сноу. Стилис расстегивает чехол» под которым оказывается одно из венчальных платьев, знакомых мне по фотосессии. Тяжелый белый шелк, глубокий вырез, приталенный силуэт и рукава, не спадающие до пола. И жемчуг, он повсюду, нашит на платье, на веревочках, обхвативших горло, на диадеме для вуали. Зрительское голосование окончилось уже после объявления о квартальной бойне а ведь на улице была зима. Президент велел, чтобы сегодня вечером ты появилась в этом. Нашего мнения никто не спросил. Я потираю между пальцами шелк, пытаясь понять, чего добивается снова. Наверное, хочет, чтобы мое унижение, мука, боль потери были заметнее в ярком свете прожекторов. Превратить свадебное платье в могильный саван – это так жестоко, так дико, что удар попадает в яблочко. Сердце ноет, словно его разрезали тупым ножом. С трудом выдавливаю из себя. И в самом деле не пропадать же такой красоте. Сына бережно помогает не облачиться, неуютно передергиваю плечами. Оно и раньше было таким тяжелым. Помню, некоторые платья немного жали, но ни одно не весило целую тонну. Пришлось кое-что изменить из-за освещения, — объясняет стилист. Я киваю, хотя не заметила внешней разницы. Сына сам надевает на меня гуаль, украшения, туфли. Завершает мой макияж. Велик немного пройтись. «Великолепно выглядишь», – замечает он. «Только помни, китниц, корсаж очень сильно притален, поэтому не вздумай поднять руки над головой, по крайней мере, пока не начнешь кружиться». А что придется, уточняю я, подумав о прошлогоднем платье. Цезарь наверняка попросит, а если нет, предложи сама, только не сразу. Припасем это на сладкое. Лучше дай знак «когда», прошу я. Хорошо, ты как-то подготовилась к интервью? Знаю, Хеймич предоставил вас обоих самим себе. Как-нибудь проскочу, срывается у меня с губ. Самое интересное, что я даже не волнуюсь. И это чистая правда. Президент может ненавидеть меня сколько его душе угодно. Но сегодня публика у моих ног. И вот вся наша компания собирается у дверей лифта. Пит одет в элегантный смокинг и белоснежные перчатки. Так наряжаются женихи на свадьбу здесь, в Капитолии. У нас дома все гораздо проще. Невеста обычно берет на прокат платье, успевшее повидать сотни свадеб. Жених одевается во что-нибудь чистое, главное не в шахтерскую робу. Парочка идет в дом правосудия, заполняет несколько документов и возвращается домой к родным и друзьям. Те, кто могут себе позволить, устраивают небольшой ужин с тортом. Когда новобрачные переступают порог семейного дома, гости поют им особую песню. Жители дистрикта номер 12 обзавелись еще собственной традицией. Двое должны растопить печку, поджарить хлебец и вместе съесть его. Старомодный обряд, конечно, однако у нас без этого хлебца и свадьба не свадьба. За кулисами собрались остальные атрибуты. Они негромко переговариваются, но разом умолкают, увидев меня и Пита. Все так и стреляют глазами по белому платью. Завидуют красоте, впечатлению, какое оно произведет на публику. Первым обретает голос финник, Только не говори, что это была идея Цинны. Ему не оставили выбора. Так решил президент, отвечаю я, словно защищаясь, никому не позволю неуважительно отзываться о моем гениальном стилисте. Кашмира отбрасывает летящие белокурые волосы за спину и, процедив «ну и видок у тебя», тащит братца вперед, чтобы возглавить процессию пора выходить на сцену Трибуты выстраиваются в очередь чувствую себя совершенно сбитой с толку. вроде бы злятся все но при этом кое кто бросает сочувственные взгляды а джана мейсон даже останавливается чтобы поправить мое жемчужное ожерелье и говорит заставь его заплатить за это да не поняв о чем речь на всякий случай киваю и только когда мы уже сидим на сцене Когда Цезарь Фликермен начинает брать интервью, до меня впервые доходит, насколько разгневаны победители, насколько обманутыми они себя чувствуют. Большинство из них ведет свою, очень тонкую, по-настоящему тонкую игру, стараясь уколоть и правительство, и в особенности президента Сноу. Есть, правда, люди вроде Брута и Энарабии, которые просто вернулись на шоу. А кое-кто слишком напуган или окурен, чтобы присоединиться к общей атаке. Однако многим хватает ума и храбрости вступить в борьбу. Первый камешек запускает Кашмира. Дескать, она готова расплакаться, как подумает о бесчисленных капиталистских зрителях, которым больно будет расстаться с каждым из нас. Блеск упоминает о доброте, проявленной здесь к нему и его сестре. Битя в своей немного дерганной нервной манере осведомляется, законно ли это квартальная бойня и проводилась ли какая-нибудь юридическая экспертиза по данному поводу. Феник читает стихотворение, посвященное своей единственной настоящей любви в Капитолии. И в зале человек сто падает в обморок, приняв его слова на собственный счет. Когда наступает черед Жанны Мейсон, она интересуется, нельзя ли что-нибудь сделать. Разумеется, создатели квартальной бойни не предполагали, что между капиталистской публикой и победителями возникнет столь прочная связь, разорвать которую было бы бесчеловечно. Сидят, вслух рассуждает о том, как в ее родном 11-м дистрикте президента считают всемогущим, а всемогущему наверняка под силу переменить условия бойни. Следующий игрок – рубака. Подхватывает. Ну, конечно, президент бы так и сделал, если бы понимал, как это важно для всех. К тому времени, когда подходит моя очередь, у многих зрителей уже сдают нервы. Кто-то рыдает, кто-то лежит на полу без чувств, другие во весь голос требуют изменить правила. При виде меня в белоснежном шелковом платье в зале чуть ли не вспыхивает мятеж. Конец и мне, и отчаянному любовному роману. И никаких вам жили долго и счастливо, никакой свадьбы. Даже Цезарю не хватает мастерства, чтобы утихомерить публику, а между тем мои три минуты утекают сквозь пальцы. Добившись, наконец, тишины, фликермен поворачивается ко мне. Что же, Китни, сегодня вывелся очень волнительный вечер для всех. Может, ты хочешь сказать нам несколько слов? И я начинаю дрожащим голосом. Только одно. Мне жаль, что ты так и не попадешь на мою свадьбу. Хорошо, хоть успею покрасоваться в белом платье. Правда ведь, правда оно красивое. Даже не глядя на сыну, я понимаю, пора. И медленно поворачиваюсь, поднимая руки над головой. В толпе раздаются громкие вскрики. Что это, восхищение? Я так великолепна? И тут меня что-то обволакивает, серый дым от огня. Нет больше веселых мерцающих язычков, Какие тянули за мной Во время прошлой поездки на колесницы. Вместо них Нечто куда более настоящее Пожирает мой белый наряд. Я в ужасе. Дымовая завеса густеет. В воздухе кружатся обгорелые лоскутки. Жемчуг раскатывается по сцене. Остановиться страшно. По крайней мере, Жареной плотью не пахнет. Да и сына отлично знает свое дело. Так что я продолжаю крутиться еще и еще. Потом, задохнувшись на долю мгновения, исчезаю в облаке пламени. И вот уже все погасло. Медленно замираю на месте. Интересно, я теперь голая? И для чего стилисту понадобилось поджигать мое платье? Нет, не голая. На мне точная копия сгоревшего свадебного наряда. Только угольно-черная, и сшитая из тончайших перьев. В изумлении поднимаю руки над головой и внезапно вижу себя на экране. На длинных струящихся рукавах остались белые клочья, или, вернее сказать, на крыльях. Сына превратил меня в сойку-пересмешницу.